2012 год. Конец света мая не покажется. Теночтитлан и тайны отстеков. В наши дни Мехико едва ли не самый большой город мира. 5 веков назад на этом же месте находилась столица отстеков Теночтитлан. Властные правители Мексики Возвели её на острове, лежавшем посреди озера, впоследствии осушённого испанскими завоевателями. В 1500 году, в то время, когда будущий покоритель Мексики Кортес набирался сил и, может быть, ещё не грезил о походах, напоминавших подвиги рыцарей крестоносцев, этот город был одним из самых больших на земле. Не пройдёт и четверти века, как он будет сметён горсткой испанских эмантиуристов. Город падёт, а с ним и империя отстеков. Сколько же людей жило в Теночтитлане? Учёные теперь теряются в догадках, перемеряя контуры канувшей столицы и мысленно заселяя её деятельным индейским людом. То остров расширяется до размеров целой по давним меркам страны, и на нём насчитывают до 700.000 жителей, то высыхает, стягивается. Но и тогда здесь всё ещё живёт в этих осторожных моделях от 150 до 200.000 человек, не считая множества приезжих, купцов, паломников и прочих людей, изо дня в день наводнявших теночтитлан. теперь в сердце Мехико скрывается клад. Здесь погребены многие тайны ацтеков, которые лишь по крупицам становятся доступны археологам. Может быть, нам еще не раз придется переосмыслить наследие, оставленное древним народом. Мы до сих пор не можем понять, кто такие ацтеки. Многое в их истории спорно и лживо. Их имя и и в наши дни остается синонимом жестокости, кровожадности. Но кто пишет по Нигирике поверженному врагу? Врагу, создавшему на территории Мексики обширную империю, которой все-таки не было. В отличие от своих современников, инков, установивших власть над значительной частью Южной Америки, Отстаки не сумели надолго оккупировать соседние страны и подчинить их себе. Они не создали единой административной системы на покорённых ими землях, лишь контролировали дороги, размещая вдоль них гарнизоны. Их империя оставалась своего рода лоскутным одеялом. Правители Отстаков умышленно не стали захватывать ряд анклавов Отныне они регулярно совершали набеги на эти земли, чтобы добывать пленников, которых приносили в жертву во время религиозных церемоний. Стоит особо подчеркнуть, что в жертву приносили лишь чужеземцев и народцев, на поимку которых посылали воинские отряды. Как это ни странно прозвучит, отстеки были настоящими патриотами. Они любили свою страну, свой народ и ради единоплеменников вмешивались в заботы богов, делая всё возможное, чтобы отвратить грядущую гибель мира, и жертвуя ради этого чужаками, захваченными где-то на окраине державы. Они надеялись, что этим кровавым ритуалом защитят свой народ. Дошедшие до нас надписи повествуют о громадных армиях численностью в десятки тысяч человек, отправляющихся на покорение отдалённых земель. Современные историки считают подобные рассказы явно преувеличенными. В стране аттаков эти армии не могли использовать своё преимущество в живой силе. В то время не было широких дорог, таких как в Риме, лишь тропинки, по которым воины шли, передвигаясь гуськом. А чтобы не наступать друг другу на пятки, надо было держаться в паре метров от впереди идущего человека. Следовательно, отряд численностью в 500 человек, выстроившись в цепочку, растянится на целый километр, пишет немецкий историк Ханс Прем, автор книги Отстеки. Также бессмысленны и сообщения о громадных жертвах, приносимых отстеками в дни своих празднеств. Например, о 80.000 казнённых. Скорее всего, речь идёт об ошибке человека записавшего эту цифру со слов отстеков. По видимому, всё это число надо поделить на 20. В большинстве случаев за велеречивыми словами хронистов скрываются рассказы о стычках, в которых участвовали с каждой стороны не более полу сотни воинов, и после которых победители отстеки уводили с собой для жертвенной казни десяток пленных. Их убивали на вершине пирамиды. Отстеки не придумывали свои жестокие казни. Кровавые жертвоприношения это нечто само собой разумеющееся для месоамериканских религий. Мы встречаем их везде, отмечает Прем. Однако количество приносимых в жертву было значительно ниже, чем об этом сообщается. Я уверен, что в среднем число людей, которых казнили в Теночтитлане, посвящая их богам, было гораздо меньше тысячи человек в год. Но перейдём от обычаев от стеков, о которых мы знаем по наслушке, к осязаемым фактам. Сохранилось немало документальных свидетельств, описывающих памятники теночтитлана. К сожалению, раскопки их чрезвычайно затруднены. Руины погребены под улицами, площадями и кварталами Мехико. К тому же испанцы часто возводили свои дома из обломков ацтекских жилищ прямо на их фундаменте. На протяжении веков жители Мехико не раз находили предметы, сохранившиеся с древнейших времен. Однако лишь в начале XX века археологи смогли приступить к планомерным раскопкам. Правда, область их была очень ограничена. В дальнейшем они проводились поиск. Только когда городские власти принимались прокладывать какие-либо коммуникации, например, систему канализации, линии метрополитена. Лишь в 78 году после случайной находки огромного рельефа, изображавшего атстекскую богиню, был затеян проект, целью которого значились полные раскопки главной пирамиды Теночтитлана. Её точное местоположение хорошо известно. В его рамках в эти годы были снесены два многоэтажных дома, мешавшие работам. Во время раскопок было установлено, что первоначально сдвинутая пирамида расширялась несколько раз. Делалось это не только из религиозных побуждений. Как выяснили археологи, пирамида со временем всё глубже оседала в мягкую глинистую почву. Был обнаружен также ряд соседних построек. Многие из предметов, найденных тогда, можно увидеть в Национальном музее антропологии и в созданном рядом с местом раскопок музее главного храма. Археологические исследования продолжаются в мексиканской столице и в наши дни. Так, два громких открытия были сделаны в 2008 году. В начале июня этого года Археологи обнаружили в центре Мехико коллекцию жертвенных даров от стеков. Она насчитывает около 4000 предметов. Это самая большая находка, сделанная за последние 3 десятилетия во время раскопок, проводимых здесь. В состав клада входят маски, изделия из дерева и керамики, прославляющие богов, культовые ножи, каралы и раковины. Поблизости найдены остатки дворца, в котором, возможно, жил последний правитель ацтеков Монте-Сума II. При реставрации здания колониальной эпохи, ныне в нем расположен музей культуры, археологи отыскали фрагменты стены и базальтовые полы, некие комнаты, где, по их предположениям, когда-то молился Монте-Сума. Ибо дворец состоял из пяти построек, соединённых друг с другом. Теночтитлан ещё почти в одночасье. Никогда прежде ни одним варваром, стиравшим с лица земли цветущие города и поселения, не удавалось уничтожить такой огромный город, сравнимый по величию с императорским Римом. На руинах сожжённой столицы захватчики построили свой город со своими дворцами и храмами. Они и знать ничего не хотели от тех, кто жил здесь до них. История ацтеков не только закончилась, она была еще и старательно вымарана, и выскоблена. Но для археологов она лишь начинается. Ведь в сердце Мехико до сих пор скрывается клад. Здесь погребены многие тайны ацтеков.